Отвязав повозку от фургона, он помог старику усесться и, выведя повозку за ворота, направил ее к дому Святослава. Высадив его, Елисей заехал в комендатуру и, сообщив штабс-капитану, что нашел новое жилье, отправился за покупками. Прикупив гвоздей, пару одеял и кое-что из продуктов, он уже начал разворачивать повозку, когда увидел идущую по улице Наталью. Сделав вид, что не замечает женщину, Елисей уселся на козлы, когда услышал за спиной грозный окрик Святослава. «Наталья, Ану ну суды! скомандовал дед так, что даже матерые казаки из разъезда, проезжавшие по улице, невольно вздрогнули и прижали уши. «Ты что это думала, дура баба?» — зарычал старик так, что женщина невольно побледнела. «Да что не так ты, дядька Святослав?» — пролепетала она, осторожно подходя к нему. «Ты по что смеешь на казака свою пасть грязную разевать?» «По что кровь казачью позоришь попусту?» «Да кого же я позорила?» — вскинулась Наталья. «А кто Елисея быстрюком назвал? Забыла, шалава, как с хлеба на воду без него перебивалась? Забыла, как он гостинцы девкам твоим возил? Забыла, что это его старанием у детей твоих хлеба досыта стало? Думала, как с пришлом связалась, так и с подволи казачьей вышла?» С каждым словом старик делал шаг к ней и пристукивал клюкой по земле так, что выбивал в ней приметные ямки. Сообразив, что попала в просаг, женщина потупилась и, повинно опустив голову, угрюмо молчала. А старик между тем продолжал бушевать, разойдясь не на шутку. — Круг казачий тебе помогал, постояльце тебе выхлопотал, чтобы жить до детишек растить легче было. А ты чего удумала? Счастье твое, что, уйдя, он сердце не держит. Что в доме осталось, тебе отходит, Елисея, слово. Девок он твоих пожалел. А ты, гейтс, глаз моих. Нет тебе больше благоволения моего. Дура!» Рявкнул старик так, что шарахнулись все свидетели этой экзекуции. «Однако суров, дед, и, похоже, авторитет у него в крепости серьезный. надо бы разобраться, с кем меня жизнь свела», — думал Елисей, погоняя коня. Вбив последний гвоздь, Елисей повесил на него трофейный етаган и, спрыгнув с табурета, отступил к противоположной стене. Добытые у турок ковры заняли две стены, а на них он развесил все трофейное оружие. Выбирал не по красоте отделки, а по качеству клинков. Хозяйки дома, не сдержав любопытства, вежливо постучавшись в дверь, вошли и, разглядев, чем он занят, удивленно замерли на пороге. А посмотреть теперь тут действительно было на что. Коллекция оружия, собранная парнем, впечатляла. Булатные клинки, роскошно отделанные штуцера и пистолеты. В общем, посмотреть было на что. Да и сами ковры радовали глаз красками и узорами. Удивленно хмыкнув, Радмила подошла к стене и, осторожно пощупав пальцами, ковер, покачала головой. Потом, тяжело опустившись на табурет, задумчиво спросила. «Твои трофеи или от отца осталось?» «Мои!» От родителей мне только кинжалы да старое оружие осталось, потом его сюда повешу. Вздохнул парень, аккуратно собирая инструмент. Правду про тебя говорили. Хозяйственный ты, одобрительно кивнула старуха. Ты когда опять на базар пойдешь? Так сейчас и собираюсь, усмехнулся Елисей. Хочу еще палас на пол купить. А чем тебя пол мой не устраивает? Тут же последовал вопрос. Не глина, доска уложена. Полы-то добрые, да вставать с постели босыми ногами на доску не хочется, так что палас не лишним будет, особенно зимой. Тоже верно. Добрый, Делай, как знаешь, махнула бабка рукой. Я к чему у тебя про базар спросила? мари вон туда надо, для дома кое-чего прикупить. Да только всякое там бывает. Присмотри, чтоб дурни всякие не задирали девку. Не надо, бабушка, еле слышно выдохнула девушка. Помолчи, мне лучше знать, отмахнулась бабка. Так что присмотришь «Сделаю», — коротко кивнул Елисей. «Может, повозку запрячь, чтобы на себе не таскать?» «А запряги, коль не лень», — озорно улыбнулась Радмила. «Хватит попусту ноги бить». «Сейчас будет», — снова кивнул парень и, прихватив с полки папаху, вышел из дома. Спустя десять минут повозка уже выкатилась со двора, и Марья, явно смущаясь, осторожно присела на самый краешек лавки, что заменял на повозке козлы. Тряхнув поводьями, Елисей направил коня в нужную сторону, попутно степенно здороваясь с новыми соседями. До базара они доехали быстро. Привязав коня к канавязи, Елисей оглянулся на свою попутчицу и, чуть подумав, спросил: Тебе в какие ряды надо? А то мне лавка, что на той стороне нужна. Бабушка велела сала сметана до да муки купить. Не ждали мы, что в доме еще кто поселится, тихо объяснила Марья. Ага. — понятливо кивнул Елисей. — Тогда пошли сначала в лавку, а потом уж на обратном пути продукты купим, — предложил он. — Как скажете, — чуть прозовев, согласилась девушка. — Ну, хоть какие-то эмоции, — усмехнулся про себя парень, приметив, что ее слегка бросило в краску. Они не спеша двигались в нужную сторону, попутно присматриваясь к выложенным товарам, когда Елисей, вспомнив, что видел в сарае корову, сообразил, что его удивило. «Марья, у вас же коровы есть, а чего тогда сметану покупаете?» — повернулся он к девушке. «Молока она мало дает», — вздохнула та. Старая уже, а на мясо отдавать жалко. Да и денег на другую нет. Сколько себя помню, пеструха всегда с нами жила». «А масло вы тоже покупаете?» — уточнил парень, пытаясь сформировать промелькнувшую мысль. «Иногда». «Понятно. Значит, пора еще одну корову покупать и маслобойку к ней сделать», — проворчал парень, обдумывая пришедшую идею. — Не надо пеструху на мясо, — вдруг попросила девушка, еле слышно всхлипнув. — Да не собираюсь я подружку твою трогать, — отмахнулся Елисей. — Сама решишь, что с ней делать, а добрая скотина в доме нужна. — Дорого, — успокоившись, вздохнула Марья. — Не дороже денег, — отмахнулся парень. Они добрались до нужной лавки, и Елисей принялся выбирать подходящий палас. Продавец, сообразив, что интерес тут не праздный, принялся выкладывать новые образцы, всячески расхваливая товар. Слушая его в полухо, Елисей быстро прикидывал размеры и, проверяя качество, откладывал то, что понравилось в сторону. Потом, перепроверив отложенные еще раз, отложил в сторону три понравившихся ему паласа и, раскатав их на прилавке, отступил на пару шагов назад. Припомнив расцветки своих ковров, парень решительно указал на палас, лежавший слева, и начался торг. Спустя десять минут они пришли к общему знаменателю и ударили по рукам. Отдав за покупку полтора рубля, Елисей закинул тугой рулон на плечо и, попрощавшись, кивнул девушке на выход. «Ловко у вас получается», — оценила Мария. «Да что ж ты все время мне выкаешь?» — возмутился Елисей. «Не барин я, чтоб величаться. По имени зови ладно». «Как скажешь», — вздохнула Мария. Они дошли до продуктовых рядов, и тут Елисей решил отдать право управления девушке но, к его удивлению, торговаться она почему-то не решалась, соглашаясь с первой же названной ценой. Сообразив, что так она скоро без денег останется, Елисей остановил девушку, вопреки всем правилам, оборвав процесс покупки, и принялся торговаться. Торговка, не ожидавшая такого напора, попыталась было возразить, но, наткнувшись на жесткий взгляд парня, принялась ожесточенно торговаться. Но не ей было тягаться с человеком, навострившимся торговаться с восточными купцами. Спустя пять минут, махнув рукой, торговка уступила в цене, и Елисей, укладывая купленное в корзину, тихо проворчал. «Марья, ты так с голоду помрешь. Тут торговаться надо, не головой покорно кивать». «Не умею я», — смутилась девушка. «Похоже, не не умеешь, а боишься», — вздохнул про себя парень. «Сломала тебя та история». Остальные покупки он делал уже сам, ориентируясь на список, выданный Марьей. Точнее, она просто называла, что нужно, а остальное делал он, но по-своему. Так, вместо кусочка сала, примерно в полкило весом, парень купил шмат килограмма на три, а вместо мешочка муки на три килограмма взял сразу мешок. Сгрузив покупки в повозку, Елисей уточнил у девушки, не нужно ли еще чего, но ответить та не успела. навязи подошли трое и, окинув их презрительными взглядами, принялись поддевать Марию. «Что, порченная, оголодала?» — ржал, заводила, подходя к повозке, хватая мешок с мукой. Что он собирался сделать, Елисей выяснять не стал. И так все было ясно. Перехватив его руку, парень резким движением вывернул ее в обратную сторону и с силой оттолкнул его в сторону. «Глазами смотри, а руками не трогай!» — рыкнул Елисей, внутренне готовясь к драке. Три молодых казака, понятно, что братья, благодаря внешнему сходству, похоже, не в первый раз издевались над девушкой. Потому Радмила и попросила его присмотреть за внучкой. Не ожидавшие отпора братья мрачно переглянулись и начали расходиться, медленно сближаясь с парнем. Случись все в лесу и будь перед ним чужаки, Елисей бы даже не задумался. Шести выстрелов револьвера хватило бы с избытком, чтобы разом решить все разногласия. Но он ехал за покупками, а не воевать, а самое главное, за убийство без особой причины по казачьим законам полагалось только одно наказание — смерть. Так что придется драться голыми руками, но так, чтобы не нанести смертельных ран. С этой мыслью Елисей, чуть усмехнувшись, шагнул вперед и, разминая кисти рук, позвал. Нападайте, посмотрим, из чего вы сделаны. «И кто такой? Чьих будешь? Угрюмо поинтересовался отброшенный Елисеем казак. Свой собственный, Елисей кричит. Не знаю такого, фыркнул казак. Да и я тебя при осаде не помню. Пришло небось, сознательно принялся провоцировать братьев парень. Ты кого пришлым назвал голь перекатная? Разом зашипели братья, засучивая рукава. Вас, швая трусливая, фыркнул Елисей, делая шаг к зачинщику. Стоявший перед ним казак был среднего роста, крепким, жилистым с лицом пройдохи и прожженного циника. Ему явно нравилась роль заводила и безнаказанность, поэтому сопротивление Елисея он воспринимал как покушение на свой авторитет, а ударил неизвестный сразу, как только парень оказался в пределах досягаемости. «Ох, ни хрена ж себе пельмень!» — взвыл про себя Елисей, уходя от удара. Похоже, мужик решил со своей коронки начать. Вообще молодец. Со стойки, без перехода и с ходу ногой в голову это уметь надо. И растяжку у него отличная, нужно учесть. Думал он, машинально встряхивая головой, чтобы унять звон в ушах. Спасла парня только великолепная реакция и готовность к какой-то каверзе. Но по голове ему прилетело неслабо. Нырнув под удар, он пропустил ногу противника над головой и, воспользовавшись тем, что противника по инерции развернуло к нему спиной, всадил кулак левой руки в почку казаку. Кулак правой руки ввинтился в крестец противника, заставляя его вскрикнуть и упасть на колени. Главный позвоночник не сломать. Успел подумать Елисей, уходя от удара второго брата. Ответный удар ногой отбросил нападавшую на канавязь, Застонав, тот сполз на землю и на некоторое время выбыл из строя. Третьего брата Елисей подловил на ударе, успев заблокировать руку и сжатыми в копыта дьявола пальцами ударить по горлу, под кадык. Не смертельно, но жутко больно. Захрипев, третий задира, упал на колени и затих. — Угомонились? — мрачно поинтересовался Елисей, подбирая сбитую папаху. — А то могу еще добавить. — Встретимся еще, — пообещал заводила, пытаясь размять крестец. — Молись, чтобы этого не случилось. В следующий раз так просто не отделайтесь, — фыркнул Елисей. Убедившись, что продолжения не будет, Елисей отвязал коня и, усадив Марию на козлы, запрыгнул туда сам. — Давно они тебя мытарят? — спросил он, когда повозка выкатилась с базарной площади на нужную улицу. «Давно?» — нехотя призналась Марья. «Сами насилие не допускали?» «Бог миловал», — содрогнувшись, покрутила девушка головой. «Издевались только». «Забудь о них», — помолчав, мрачно усмехнулся Елисей. «Ежели еще раз сунутся, разделаю, как бог, черепаху. Они хоть местные?» — на всякий случай уточнил парень. «Местные. Хоть и в реестре числится, да только службы давно уже не знают». «Папаша их не торговлю себе завел, откупает их от службы, а как учудят чего, так все деньгами замазывает. То ли казаки, то ли сынки купеческие». Последние слова Мария произнесла с таким презрением, что Елисей невольно вздрогнул. «И семья у них большая», — добавила девушка. «И что, все торгуют?» — иронично усмехнулся Елисей. «Нет, исправные казаки там есть, да только мало». «Где-то их нету ветвь и знать не желай, да только родная кровь не водится. Просто так не отмахнешься. Вот и терпит, хоть и ругается люто. То и дело с подворья, ихнего мат его слышно». «Ага, значит, круг казачий для них не звук пустой», — сделал вывод Елисей. «Он в крепости для всех не пустой звук», — решительно заверила Мария. «Да только не станет круг в такие дела вмешиваться». «Знаю», — кивнул Елисей. «Ладно, не переживай, и на них управу найдем» стеречь тебе теперь надо, вдруг предупредила Марья. Не простят они обиды, обязательно мстить станут. Ну-ну, флахом в руки, фыркнул Елисей, тряхнув поводьями. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Елисей занимался своими делами, забыв о стычке на базаре. К тому же у контразведчика все получилось, и группа казаков под его командованием сумела перехватить османских офицеров, пытавшихся найти новый проход через горы. С ними вместе попался и британец. Так что господин майор был в прекрасном расположении духа и своей властью потребовал обеспечить арсенал крепости гранатами, организовав поставки кислоты и отказны, оплатив литье корпусов. Именно благодаря этому оружию ему и его подчиненным удалось легко справиться с противником. Устроив фабрикам засаду, казаки закидали гранатами, потом просто добив всех ненужных. После чего просто повязали оглушенных иностранцев и увезли их в каталажку. В общем, на радостях майор сделал все, чтобы выработка гранат в крепости была поставлена практически на поток. К тому же и казаки по достоинству оценили их. В общем, Елисею было чем заняться, и он в исполнении команды с головой ушел в работу. Кузнецы обеспечили его корпусами на год вперед, опустошив все свои запасы чугуна. Капсюли и порох тоже были закуплены с большим запасом. Короче говоря, работа шла. Домой парень возвращался затем, но усталый, но довольный. Так было и в тот злосчастный вечер. Прибрав в мастерской, Елисей запер сарай и, вскинув голову, задумчиво всмотрелся в ночное небо. В этот вечер он несколько припозднился, но закончил все, что запланировал сделать. И вот теперь просто отдыхал, глубоко вдыхая чистый горный воздух. Еле слышный шорох рядом заставил парня чуть вздрогнуть и подобраться, словно перед прыжком. Медленно опустив голову, он краем глаза смотрелся в то место, откуда раздался звук и едва успел перекатом уйти в сторону от блеснувшего в темноте клинка. Выходя из кувырка, Елисей заметил, как темнота впереди сгустилась и просто завалился на бок, резко вскидывая вперед ноги. Удар достиг цели. Ступни парня врезались примерно туда, где должны были быть колени противника. Раздался хруст, дикий вопль, и Елисей сделал очередной кувырок. Оставаться на месте в такой ситуации смерти подобно. Заметив очередной характерный высверг, Парень метнулся в сторону и тут же качнулся обратно, нанося стремительный удар. Промах. Кулак парня лишь скользнул по чьей-то физиономии, а сам Елисей едва провалился в удар, но успел снова откатиться в сторону. «Благо одежда рабочая выкинуть не жалко», — мелькнула мысль, и парень, едва не выругавшись в полный голос от собственной глупости, толчком с плеч вскочил на ноги, чтобы сходу встретить кулаком набегающего противника. Словивший кулак на противоходе неизвестный рухнул, словно подкошенный, и в то же мгновение левый бок парня обожгло. От того, чтобы словить 20 сантиметров закаленной стали в организм, Елисея снова спасла реакция. Успел довернуть корпусом и изогнуться. Сдвинувшись приставным шагом в сторону, парень успел увернуться от клинка и, чуть качнувшись вперед, спровоцировал противника на новый удар. Когда кинжал метнулся вперед, Елисей перехватил сжимавшую его руку и стремительно вывернул ее в обратную сторону. Но на этот раз его задачей было не обезоружить противника, а вывести его из строя окончательно. Усилив нажим, Елисей просто сломал ему кости предплечья, заставив взвыть от боли. Отпустив руку, парень от всей своей широкой души врезал противнику в челюсть, отправляя его в нирвану. Сделав глубокий вдох, Елисей попытался успокоиться и тут почувствовал, как закружилась голова. И этого только не хватало, неужели последствия болезни еще не прошли, проворчал он, растерянно встряхивая головой. На плацу замелькались полохи огня, и послышался топот копыт. Похоже, караульные у арсенала и в комендатуре услышали крики и вызвали разъезд. Подскакавшие казаки осветили место схватки факелами, и, узнав парня, принялись задавать вопросы. Напали, убить хотели, трое, успел прохрипеть Елисей, пересохший глоткой, и, покачнувшись, рухнул на землю. Очнулся он в своей комнате. Приподнявшись на локти, парень тихо зашипел от боли в левом боку. Откинув одеяло, Елисей осмотрел свой перевязанный торс и, усевшись, пошевелил плечами. Судя по нытью не только в боку, но и на спине, в драке его достали не один раз. Достав из сундука чистые и сподни, он оделся и, вспомнив, что рабочая одежда порезана, мрачно хмыкнул. Шкаф себе он купить так и не успел, так что пришлось притащить из фургона самый маленький сундук и хранить в нем личные вещи. Надев штаны, Елисей в тапках просеменил к туалету и, умывшись у колодца, вернулся в дом. Вошедшая через пару минут Марья, увидев, что он очнулся, обрадовалась и принялась суетиться, но Елисей, разом остановив ее порывы, спросил, «Сколько я тут провалялся?» Вторые сутки пошли. Ты крови много потерял. Три раны на тебе. Но самое опасное сбоку. Остальное так, только кожу порезали. Постукивание бабкины клюки заставило обоих повернуться к двери. Очнулся. Ну, слава богу, проворчала Радмила, тяжело опускаясь на лавку у дверей. Оселен ты, казак. Голыми руками трех аспидов уделал так, что и лечить нечего. Одному руку изувечил, второй всю оставшуюся жизнь хромать станет, а третий не есть, не говорить больше толком не сможет. «Братья?» — понимающе уточнил Елисей. «Они проклятые!» — скривилась бабка. «Но в этот раз им не вывернуться. Круг казачий это дело разбирать станет». «Бабушка Радмила, а сильно они меня достали?» — на всякий случай спросил Елисей, чувствуя, как рана на боку снова заныла. «Заживет!» — отмахнулась бабка. «Мясо порвали, да шкуру попортили. Ты пока шевелись поменьше. Я мясо сшила, да только шрам все одно потом тянуть станет. Ну это то ж тебе самому придется снова все разрабатывать». — Ну, шкура-то бог с ней, я не бабу, чтобы за красоту переживать, — отмахнулся парень. — Главное, чтобы мышцы нормально служили. — Послужит еще, — усмехнулась бабка, провожая взглядом выскочившую за дверь внучку. — Раны травами пользовали, — уточнил Елисей. — А чем еще? Всю жизнь ими пользую. — Да ты не переживай, обойдется, — заверила его бабка. Вернувшаяся Марья подошла к ней и, поглядывая на парня, тихо сообщила. — Бабушка, там эти опять пришли. «Стоят?» — злорадно хмыкнула Радмила. «Стоят. Да еще и дедушка Святослав к нам идет. Я его в конце улиц приметила», — добавила девушка, продолжая коситься на Елисея. «Кто там пришел?» — не понял парень. «Старшие рода, за иродов своих просить пришли», — скривилась бабка так, словно лимон раскусила. «А чего сюда-то пришли?» — не понял Елисей. «Ты ж сама сказала, что дело это круг казачий разбирать станет». «Они не столько за них, сколько за остальных просить хотят», — вздохнула Радмила. «Боятся, что после такого ты месть затеешь». «Чего? Совсем сдурели?» — вспыхнул Елисей. «Вот самым это и скажи. Третий раз приходит, фыркнула бабка. «И скажу», — хмыкнул парень. Поднявшись, он вышел к своему фургону и, кое-как забравшись в него, принялся рыться в сундуках, выбирая подходящую случаю одежду. Вернувшись к себе, он неловко переоделся, то и дело шипя от боли в боку и, подпаясавшись кинжалом, надел папаху. Глянув на себя в зеркальце, которое забрал со старой квартиры, Елисей попытался выпрямиться, но тут же снова перекосился на левый бок. Стоять прямо было слишком больно. Убедившись, что все в порядке, он вышел во двор и, толкнув калитку, шагнул на улицу. Перед воротами, сняв папахи, стояли человек семь пожилых казаков. Среди них седыми, словно лунь волосами, выделялся один, очевидно, самый старший в роду. Старик стоял впереди, глядя на парня спокойным взглядом, выцветших от возраста глаз. «День добрый, казаки!» — первым поздоровался Елисей, соблюдая приличие. «И тебе здравствовать, Елисей!» — откликнулся патриарх, делая шаг вперед. «Чего хотели? Или нужда какая?» — нейтрально поинтересовался парень. «Просьба к тебе есть, Елисей!» — тихо откашлившись, начал старик. «Знаю, что парни наши против всех обычаев пошли, оружие на тебя подняв и потому за них тебя просить не стану. О другом с тобой говорить пришел. Ежели мести хочешь, что нас казни. Для того и пришли. Не губи невинных, не бери греха на душу». Только тут Елисей сообразил, о чем толкует старик. По старому обычаю он был в своем праве. На него покушались, и теперь он, как пострадавшая сторона, имел право на кровную месть. А старики пришли просить его или отказаться от мести, или выбрать как жертву кого-то из них. Нечто подобное есть и у горцев, и где этот обычай появился раньше, не знал никто. Оглядев стоявших перед ним мужчин долгим задумчивым взглядом, парень вздохнул и, поморщившись от боли в боку, устало ответил. «Не будет промеж нас крови. Виноватые перед кругом казачьим ответят. А к вам у меня сердца нет. Что не выучили правильно, ваша вина, вам зато и виниться. Но не передо мной, а перед всем миром казачьим. Ступайте с Богом». Поворачиваясь, чтобы уйти, Елисей заметил стоявшего у плетня мастера и, не обращая внимания на остальных, вежливо поклонился. — Здрав, будь дядька Святослав! — И тебе здоровье, казак! — Устало улыбнулся ему Святослав и, постукивая клюкой, двинулся к калитке. — Доброго выученика ты себе нашел, Святослав! — внезапно произнес глава рода. — Главное, чтоб потом не озлобился. Если уж в сию пару один против трех стоит, то потом с ним вообще сладу не станет. «Не озлобится, ежели не озлобят!» — жестко усмехнулся Святослав. «Ступайте с Богом, казаки, и о будущем своем помыслите!» Придержав калитку, Елисей пропустил во двор мастера и, войдя следом, тяжело привалился спиной к струганным доскам, пережидая очередной приступ головокружения. «Плохо!» — подобрался старый казак. «Тяжко!» — нехотя признался парень. «Бабка Радмила сказала, я крови много потерял, оттого и слабый теперь». «Да уж вижу!» — проворчал старик и, подхватив его под правую руку, осторожно повел к дому. — Марья, на базар сбегай, гранат купи, потом сок из них отожми и ему дай, — приказал старик, помогая Елисею усесться на лавку. — А ты, старая, куда смотрела? Парень едва в себя пришел, а уж должен перед другими стоять. А меня спрашивал кто, — иронично хмыкнула Радмила. Сам вскочил да побежал суд вершить. Я ему не родня, да и не бабье это дело в казацкие дела встревать. Да не прыгай ты над ним, — с усмешкой махнула она рукой. Все с ним хорошо будет. Полежит пару дней и снова в сарай свой побежит. — Ох, Радмила, мало тебя муж порол, — покачал старик головой. — А он меня совсем не порол, — рассмеялась бабка так задорно, что Елисея на секунду показалось, что она сейчас покажет Святославу язык, дразня его. — Присядь уже, топчешься, словно конь стоялый, весь пол своей клюкой оббил. «Дядяка Святослав, а с чего они вдруг решили, что я мстить стану?» Подумав, осторожно поинтересовался Елисей. «Узнали, что я тебя учить взялся, а тут еще и ты учудил. Голыми руками троих положил, вот и испугались. Знают ведь, что ты старого рода, да еще и с громовой стрелой. А такая кровь горячая, обид не прощает», — устало пояснил старик. «Ага, то есть воспитанники старых родов, приучены за обиды мстить безжалостно», — перевел для себя парень. Это надо запомнить. Да и вообще, пора уже поговорить с ним откровенно. Что-то меня вся эта история начинает напрягать. «Правильно ты решил», — между тем продолжал говорить старик. «Не нужно нам лишней крови. Настоящих казаков все меньше становится. Многие стали деньгами от службы откупаться. Знаешь, почему ты разом троих положил?» Вдруг спросил Святослав. «Да потому что не воины они, хоть и род казацкого. Привыкли только караваны отцовские охранять» а настоящего боя не знают, потому и проиграли. А ты молодец, справился, а самое главное, что без оружия сумел всех троих положить. Разом всем показал, что есть настоящий казак, а что охрана купеческая». Вот что дядька Святослав, помолчав, решительно заявил Елисей. «Всем скажите, что это был последний раз, когда я Тати ночных пощадил. В следующий раз любой, кто сунется на месте, и сдохнет, и оружие для того мне не нужно». «Не хватало, чтобы еще какие-то мстители вздумали на меня охоту устроить», добавил он про себя. Сход казачьего круга был назначен через неделю. Требовалось хоть немного подлечить всех участников ночной стычки. И вот в назначенный день дед Святослав лично прибыл за Елисеем в наемной бричке. Удивленно покосившись на этот выезд, парень почесал в затылке и негромко предложил старику запрячь свою повозку – На что тут же получил жесткий ответ. — Ты, парень, не привыкай поперек старших решать! — сурово проворчал дед, оглаживая бороду. — Вы, ученик ты мой, значит, я должен тебя кругу представить так, что всем ясно стало, кто ты и чего стоишь. Ни хрена не понял, но больше спорить не стану, — проворчал про себя Елисей, чуть пожав плечами. — А ты добре, залезай, ехать пора! — по-своему интерпретировал его жест дед Святослав. «Я ж как лучше хотел», — на всякий случай буркнул парень. Они уселись в бричку, и пожилой казак, сидевший на козлах, ловко щелкнул кнутом. Бричка прокатилась по улицам и, выехав к плацу, направилась к комендатуре. Это несколько насторожило Елисея. Вопрос должен был решаться про казаков и среди казаков, а тут куча сторонних зрителей. «Они бы еще на базаре сход устроили», — проворчал парень про себя. — От всех семей казачьих люди будут. Дело непростое, а значит, в каждой семье знать должны, что круг решит и почему, — тихо пояснил дед Святослав, словно прочитав мысли парня. — Непростое это дело, и решать его непросто станет. — Ага, похоже, тут намечается показательная порка, — сообразил Елисей. — Ладно, значит, нужно больше молчать и для важности надувать щеки. Глядишь за умного сойду, — грустно усмехнулся он про себя. Все планы оставаться в тени и не привлекать к себе особого внимания летели к чертям. Впрочем, они давно уже туда отправились. С того дня, как он начал испытывать минометы и делать взрывчатку. Плюнув на все, Елисей решил про себя, что так даже будет лучше. Теперь в крепости его точно никто задирать не посмеет, а уезжать отсюда он и так не собирается. Место тихое, можно сказать, патриархальное, и народ ко всему быстро привыкает. Особенно, если что-то новое идет ему на пользу. У крыльца комендатуры бричка остановилась, и пассажиры выбрались из нее сходу, попав под перекрестный обстрел взгляда всех собравшихся. А народу тут хватало. Еще стоя в бричке, Елисей попытался прикинуть количество собравшихся и невольно охнул про себя. В толпе было человек под 120. Похоже, его догадка про показательную порку оказалась абсолютно верной. Дед Святослав первым шагнул к толпе, и народ покорно раздался в стороны, пропуская их. На плацу было установлено несколько лавок, на которых восседали те, кого местные называли казачьим кругом. Представители самых уважаемых и известных казачьих родов, войсковые командиры и главы остальных родов. За ними стояли простые казаки, бабы, рядом с которыми сновала неугомонные детвора. Святослав отвел парня к лавке, где сидели главы родов, и тихо буркнув «Тут жди!» отправился туда, где собрались представители казачьего круга. Ветераны раздвинулись, уступая ему место почти в середине. Это было место для самых уважаемых людей. Ровно в середине сидел представитель атамана, который потом и должен был доложить своему начальству о результатах этого схода. Вздохнув, Елисей прижал левый локоть к боку. Так ему было легче, опустив правую ладонь на рукоять кинжала, принялся наблюдать за происходящим. Старики, не торопясь, переглянувшись, кивнули друг другу и вопросительно посмотрели на представителя атамана степенно поднявшись мужчина лет пятидесяти не спеша гладил окладистую борду и откашлившись, громко произнес значит так казаки собрались мы тут чтобы решить одно лихое дело случилось это неделю назад ночью три брата словно тати ночные посмели на сироту казачьей крови оружие обнажить да не тут то было ловок тут сирота оказался доброго рода казачок Всех троих голыми руками положил, да так, что все трое тати теперь и воинами быть не смогут. Сами понимаете, братья все наши законы этим делом порушили, и потому требуется нам решить, что с ними делать. — А с чего все началось-то? — раздался вопрос Славки глав родов. — Может, тот сирота обиду им какую учинил? — Я так понимаю, вы, почтенный, желаете разбор этого дела чинить? — спросил казак, едва заметно поморщившись. «Ага, походу родичи братцев подсуетились и попытались подтянуть своих ближников, чтобы их спасти», — хмыкнул про себя Елисей, презрительно усмехнувшись. «А ты чего хмыляешься?» — вдруг звился, спросивший, заметив усмешку парня. «Думаешь, искалечил трех добрых казаков, и тебе это с рук сойдет?» «Ты, Макар, рот-то прикрой», — негромко посоветовал дед Святослав. «Или думаешь, никто не понял, с чего ты вдруг лаяться начал, словно пес цепной?» «Ошибаешься!» Все знают, что ты фролу денег много должен, вот и выслуживаешься. А парни не замай, ему еще и шестнадцать нет, а он трех здоровых бугаев с оружием голыми руками положил. Вот что я тебе скажу, Макар, это он, казак, от роду, по крови, а ваши трое — щенки приблудные, хоть и вымахали с бычков». Народ глухо загудел, услышав такую отповедь. Представитель тамана, повернувшись к Елисею, чуть усмехнулся и, жестом подозвав поближе, велел «Назовись, казачок». Елисей кричит: «Из станицы Пригорской. Последний казак в роду». Вот тут все собравшиеся ахнули. Бывает один наследник семьи, бывает единственный наследник в роду, но последний представитель всего рода даже в эти времена огромная редкость. Таких сирот обычно забирали родственники». «Знаем мы, что после мора ты один в живых остался», — кивнул казак с погонами подполковника. «Расскажи, как дело было, с чего началось все?» «С базара все началось», — усмехнулся Елисей и коротко поведал, как трое братьев регулярно издевались над девушкой-сиротой, и как он жестко оборвал такой наезд. «Значит, сам-то их не искал и нападения не ждал», — уточнил подполковник, выслушав его. «И в мыслях не было», — мотнул Елисей чубом. «У меня и без них забот хватает». Оружейник я, про то все знают. И оружием моим тут многие пользуются. Кто в осаду на стене был, сами все видели. Я от боя никогда не бегал и к доброй драке всегда готов. А тут вон заказ от коменданта поступил на гранаты мои. С ним работал. Знаю я про оружие твое и про то, как оно помогло крепость отбить, кивнул казак. И про то, как ты прорыв обреков на стену прервал, тоже знаю. Доброе дело делаешь, но как так получилось, что ты один смог с тремя справиться? «Меня и родитель мой учил, и пластуны ваши, и вон дядька Святослав, да ему бог здоровья учит». «Потому и отбился», — ответил парень, поклонившись старику. «Врет!» — снова подпрыгнул тот самый Макар. «Не мог он один отбиться. Был там еще кто-то». «Новая версия», — снова усмехнулся Елисей. «Не было там никого», — повернулся он к крикуну. «А ежели не веришь, выводи их троих сюда сейчас. Только сразу скажу, больше щадить не стану». «Так поколечные они», — растерялся Макар. «Так и я не особо целый. Хочешь, рубашку скину?» — предложил Елисей, глядя к рекону в глаза. «Не надо!» — остановил его подполковник. «Про раны твои мы все знаем. Где роды их старший?» — повернулся он к третьей лавке. С нее тяжело поднялся тот самый старик, что приходил к дому Радмилы. Сняв папаху, старик прошел вперед и, поклонившись на четыре стороны, подрагивающим от волнения голосом, сказал «Моя во всем вина, казаки. Меня и казните». «Не дури, Корней!» — поднялся ему навстречу Святослав. «Не тяни на себя вину. Хватит уж выкупать их. Да спасали, что они татьбу задумали. Нет тут твоей вины. И мести не будет. Елисей тебе зато прямо сказал. Так что хватит дурить. Прикажи вести их сюда. Пусть сами за дела свои отвечают». Ответят они Святослав. Тяжело вздохнув, продолжил старик. «Я не вину их на себя беру, а свою прятать не желаю. Не сумел настоять, чтобы с сопляков мужчин сделали». На поводу у сына пошел. В том и есть моя вина. Я в роду старший, мне отвечать с ним вместе. Господь с вами, дядька Корней, не удержавшись, вступился Елисей в разговор. Они сами давно не мальчишки, старше меня все трое. Пора и самим за дела свой ответ держать. Верно казачок сказал, поддержал парни подполковник. Нет тут твоей вины. А вот сыну твоему я потом еще много чего скажу. Давай их сюда. По знаку старика из толпы вывели трех братьев и, поставив их перед кругом, заставили стоять ровно. С учетом того, что у одного были повреждены ноги и передвигался он на костылях, это было сложно. Но в этот раз защищать их явно никто, кроме родни, не собирался. Поежившись под угрюмыми взглядами собравшихся, братья замерли, быстро переглядываясь. Подполковник, оглядев братьев с нескрываемым презрением, покачал головой и, вздохнув, спросил. «Слышали, что Елисей рассказал?» «Слышали!» — нехотя кивнули братья. «Есть свое что сказать, или, может, лжа в словах его была? Только подумайте, прежде чем рты раскрыть. Я ведь тогда полное дознание учиню, и после того не круг, а атаманский совет судьбу вашу решать станет». «Верно все сказано было». Нехотя словно через силу признался один из братьев. «Дурачье! Тати поганые! Сучьи выродки!» Взвыл старый корней и принялся охаживать их своей клюкой, с каждым ударом выговаривая. «Твари богопротивные! На всю округу рот ославили крапивное семя!» От виновных его еле оттащили. Кое-как успокоившись, старый казак, утирая слезы, взял себя в руки и, поклонившись к кругу, глухо попросил. «Судите, казаки, как скажете, так и будет». «Что скажешь, Елисей?» — повернулся подполковник к парню. «На тебя напали, ты вправе их живота лишить». — Не хочу горе в рот казачий, — качнул парень головой. — Как круг решит, так тому и быть. — А ты, Корней, что скажешь? Каким наказание должно быть? — снова повернулся к старику подполковник. — За позор роду, за татьбу ночную, по полсотни плети каждому! — сжав кулаки, отрезал старик. Жадно ловившая каждое слово толпа дружно ахнула. Невольно охнул Елисей. 50 ударов ногайкой даже не самых сильных, способны легко отбить человеку внутренние органы. Пережить такую порку может только очень сильный человек. Подполковник, явно не ожидавший такого, впер в старика удивленный взгляд, словно ожидая, что он надумается и скажет, что оговорился. Но Корней ответил ему твердым прямым взглядом. «Дозволь просить дядька Корней», — решившись, спросил Елисей. «Что казачок от себя добавить решил?» мрачно поинтересовался подполковник. — Нет, просить хочу не полста, а тридцать ударов. Не снесут они полсотни, — ответил Елисей. — Что скажешь, Корней? — Спаси, Христос, Елисей, — помолчав, поклонился старик парню. — А вы, казаки, что скажете? — повысив голос, спросил подполковнику остальных. — Три десятка. Так тому и быть. Добре решили. — послышались голоса. И подполковник, выслушав их, поднял руку, призывая собравшихся к тишине. — Что ж... Круг казачий постановил, виновных в татьбе приговорить к трем десяткам ударов на каждого. И раз в роду не нашлось того, кто их к порядку призовет, то и пороть их будут казаки их же рода. Ну а мы присмотрим, чтобы далее жалости глупой не стало, добавил он, сурово посмотрев на притихшее семейство. Откуда-то притащили еще три лавки и, ловко сорвав с виновных рубашки, разложили их, привязав руки и ноги. В толпе послышались всхлипывание, подвывания. Похоже, женская часть семьи не ожидала такого наказания и теперь таким образом пыталась высказать свое отношение к предстоящему. Дед Корней, услышав этот вой, стремительно развернулся и, не раздумывая, треснул своей клюкой по спине ближайшую бабу, рявкнул так, что вздрогнули все собравшиеся. — Заткнись, сука тупая, из-за тебя все, из-за глупости твоей. Сгубила сынов страхами своими глупыми, так не вой теперь. — Из-за него все, — взвыла в ответ баба, тыча пальцем в сторону Елисея. — Он виноват. — Ну еще бы, себя зарезать не дал, вот и виноват, — презрительно фыркнул парень. — И вправду дура. — Ты, ты, — снова завыла баба, но Корней не дал ей договорить, очередным ударом клюки, отправив истеричку в глубокий нокаут. В наступившей тишине свистнули нагайки, и Плат согласился воплями боли. Сход казачьего круга популярности Елисею заметно прибавил. То и дело, на улицах незнакомые люди почтительно здоровались с ним, а на базаре даже торговаться перестали, сразу предлагая товары ниже объявленной цены. Этот факт насторожил парня, и решил прояснить этот вопрос у того, кто пользовался в крепости серьезным авторитетом. У деда Святослава. После очередной тренировки парень, быстро умывшись у колодца, присел рядом со стариком и, подумав, осторожно задал интересовавший его вопрос. — ты как хотел? — усмехнулся в ответ старый казак. — Вон в столице всякие дворяне да есть, а у казаков свой счет. У нас, чем род длиннее, чем известных воев в нем больше, тем и казаки того рода знатнее. А ты еще и оружейник, про которого даже в штабе знают. — Это кто такой сказал? — удивился Елисей. — Да как же, а майор, который из контрразведки, штабной он, и про то, что для твоих гранат он самолично тебе кислоту заказывает, всем известно. — Да, в Одессе знают все, — Растерянно усмехнулся про себя Елисей, припомнив старый анекдот. — Да ты не переживай, — хлопнул его старик по плечу, — уважают тебя люди, знаю, что говорю, да и чего не уважать, ежели на таких, как ты, вся наша защита и держится. Думаешь, ты один в крепости новое оружие придумывал, и раньше таких не было. Были, да только не дожили они до дней нынешних. Ладно, ступай, казачок, притомился я что-то, старый совсем стал. Вздохнул старик и, сняв папаху, перекрестился, глядя на солнце. Поднявшись, Елисей почтительно поклонился старому мастеру и, подхватив свои шашки, отправился домой. Основная часть дел была сделана, но в мастерской всегда находились какие-то мелкие недоделки. К тому же пришло время воплотить в материале свою новую задумку. Механическую маслобойку. Все необходимое для ее сборки было уже куплено и добыто. Осталось только собрать. Елисей успел добраться домой, переодеться в рабочую одежду, когда к воротам подлетел верховой и, перегнувшись с седла через створку, громко окликнул парня. «Чего стряслось?» — спросил парень, выскакивая на крыльцо. «Поехали со мной к воротам. Там до тебя гордость пришли», — коротко пояснил казак. «Какие еще горцы?» — растерялся Елисей, выскакивая со двора. «Да чтоб я знал», — ухмыльнулся казак, подавая ему руку. Пользуясь его помощью, Елисей одним прыжком оказался на крупе его коня, и казак дал скакону шинкелей. Спустя три минуты они остановились у самых ворот, и парень, спрыгнув на землю, быстро осмотрелся. За воротами верхом стоялась дюжина всадников. Среди них парень приметил казака Нагайки, а рядом горца по имени Арслан, его кунака. Эти двое держались несколько в стороне от остальных. Удивленно хмыкнув, Елисей решительно направился к знакомым, про себя подумав. «Похоже, тут что-то серьезное затевается. Кроме этих двух я больше никого не знаю». «День добрый, уважаемый!» — нейтрально поздоровался парень, подходя. «Здравствуй, Елисей!» — кивнули кунаки и, покосившись на стоявшую чуть в стороне группу, быстро переглянулись. «Случилось чего?» На всякий случай поинтересовался парень. «Меня просили быть ведаком, вздохнув, негромко проговорил Арслан. «Эти люди приехали, чтобы назвать тебя своим кровником». «И какой же клан решил объявить мне месть?» — подобравшись мрачно уточнил парень. «Они из двух кланов, мрачнее с каждым словом», — пояснил Нагайкин. «Ну, из двух, значит, так тому и быть», — прошипел Елисей, чувствуя, что начинает звереть. «Хотелось бы только знать, за что». — Это пусть они тебе сами скажут, — качнул Арслан головой в сторону горцев. От группы отделились двое пожилых мужчин и, подъехав к парню, мрачно уставились на него. Потом тот, что на вид постарше, громко сказал. — За то, что ты своим подлым оружием убил семнадцать наших родичей, ты, казак Елисей, наш кровник. — Подлым оружием? — иронично переспросил Елисей. — Я так понимаю, вы из того клана, что наших девок похитили? И, дождавшись их дружного кивка, продолжил. «То, что вы моего оружия боитесь, так это вы еще не все видели. А про подлость его, так вы и сами самострелы ставите на дорогах, да волчьи ямы копаете. Гранаты — тот же самострел, так что не вам о его подлости судить. А что до мести, так вам же хуже. Я оружейник, и если разозлюсь, эти горы опустеют. Придумаю такое, чего вам во сне даже и близ не нашепчет. Хотите крови? Будет вам кровь!» Последние слова Елисей буквально прорычал. От его бешеного взгляда горцы начали ёжиться и ёрзать в седлах. Мы уходим, — объявил говоривший горец, разворачивая коня. — С катертью дорога, — прошипел Елисей вслед. — Зря ты так, — вздохнул Нагайкин, проводив их взглядом. — Они такого не забывают. — Им же хуже, — фыркнул парень, беря себя в руки. — Про опустевшие горы я не просто так сказал. — В первый раз на моей памяти, чтобы сразу два клана одного человека своим кровником называли, — тихо произнес Арслан, качая головой. Не выходи из крепости, а еще лучше уезжай, иначе убьют. Эх, почтенный, меня уже столько раз убивали, что я считать устал», грустно улыбнулся Елисей и, поклонившись, направился обратно в крепость. Тронуть приехавших горцев сейчас означало навсегда покрыть себя позором. Они приехали сказать слово «кланов» и не биться, и приехали сюда не кто-нибудь, а клановые старейшины уважаемые люди всего клана, так что теперь парню нужно было просто успокоиться и подумать, как жить дальше и что делать с сложившейся ситуации. Впрочем, беспокоиться он не собирался. Война значит война, ему ли не знать. Шагая по улице, Елисей отметил про себя, что новость уже успела облететь всю крепость. Встречные прохожие останавливались и принимались рассматривать парня, словно какую-то диковинку. Дойдя до плац, он попался навстречу коменданту, и тот, окликнув парня, сходу спросил. — Это правда? — Вы про Кровников, на всякий случай уточнил Елисей. — Ну не про поросят же, — фыркнул штабс-капитан. — Правда. — Сразу два клана? — Угу. — И что делать собираешься? — Ну, прятаться я точно не стану, — пожал парень плечами. — А сунуться, значит, двумя кланами в горах меньше станет. Один в поле не воин, — вздохнул комендант, удрученно качая головой. «Смотря в каком поле и смотря какой воин», — усмехнулся Елисей. «Ты что, и вправду их не боишься?» — удивился комендант. «Пусть лучше они меня боятся», — отмахнулся парень. «Главное, чтобы в крепость не полезли. Лишней крови не хочу. А в горах или в лесу еще посмотрим, чья возьмет». «Не понимаю, на что ты надеешься», — развел штабс-капитан руками. «На бога, да на удачу казацкую», — усмехнулся Елисей и, попрощавшись, отправился дальше. Весь оставшийся день он занимался маслобойкой. Система была простая, как мычание. Рама, на которую вешался бочонок для пахты. С торца было колесо с рукоятью и толкатель с шатуном. Колесо вращается руками, и бочонок движется туда-сюда, взбивая масло. Благо, два подшипника на такое дело было не жалко. Испробовав механизм, Елисей смазал все движущиеся части и, заперев мастерскую, отправился домой за повозкой. Тащить это сооружение на себе было бы глупо, долго и тяжело. Итак, после скачки рана на боку снова разнылась. Загрузив маслобойку, парень привез ее на подворье Радмилы и, подумав, выгрузил ее в сарай. Он успел распрячь коня, когда из сарая раздался возмущенный голос хозяйки. «Елисей, ты чего это сюда дуру эту приволок?» «Сейчас все расскажу», — откликнулся парень, заводя коня под навес. Пройдя в сарай, он мимолетно улыбнулся, глядя на возмущенно разглядывающий механизм «бабку», и, открыв воротину пошире, чтобы виднее было, принялся рассказывать. Внимательно выслушав его, Радмила медленно обошла конструкцию по кругу и, покачав головой, негромко проворчала. «Это ж как у тебя мозги устроены, коль до такого додумался». «Да как и у всех», — пожал Елисей плечами. «Только думаю я не как все». «Оно и заметно. Вот только что нам с ней делать? Пеструха-то наша молока дает кошкины слезы. Старая она, а на мясо ее продать Маре не позволит», — вздохнула бабка. — Знаю, — кивнул Елисей. — Отписал я в город. Есть у меня там знакомцы. Купят корову добрую и сюда с караваном отправят. Сговорился уж. — А деньги? — скинулась бабка. — А что деньги? — развел Елисей руками. — Все уж уплачено. — Зачем тебе это? — помолчав, тихо спросила Радмила. — А я очень творожок со сметанкой уважаю. Маслица свежее люблю, — улыбнулся парень. — Сена накосить побольше надо, — проворчала бабка, махнув рукой. — Так уже накосил. «Как подсохнет, сюда возить стану. Вот только с срана этой!» Елисей скривился, кивнув на свой бок. «Покажешь Маре, откуда возить, а с остальным мы и сами решим», решительно заявила Радмила. Если «Э, же, девка встань сену грузить?» возмутился Елисей. «Совсем сдурел», — возмутилась бабка. «Святославу попрошу внукам велеть. Те привезут, а Маре присмотрит». «Добре», — кивнул Елисей, и, дождавшись, когда бабка выйдет из сарая, принялся закрывать воротину. «А, правду баю, что тебя два клана Кровником назвали?» Повернулась к нему бабка. «Правда», — вздохнул Елисей. «Быстро тут новости разносятся». «Так и делать необычное. Первый раз такое, чтобы два клана одного человека Кровником назвали. Хотя нет, было когда-то», — задумчиво произнесла она. «Давно дело было, никто уж и не помнит. Даже имени того казака вспомнить некому», — грустно закончила Радмила. «Все однажды забывается», — понимающий кивнул Елисей. «И что делать теперь станешь?» — поинтересовалась бабка. «Дождусь, пока Бог заживет, и охоту начну. Не сидеть же в крепости сиднем». «Думаешь, справишься?» «Уж что, что, а воевать меня крепко выучили», — хмыкнул парень. «Один с двумя кланами?» — в голосе женщины звучало неподдельное изумление. «Я в лесу могу тенью стать. Там, где многие сильные следы оставят, я тихо пройду», — принялся пояснять Елисей так, чтобы это не прозвучало пустым бахвальством. «Да и не стану я за ними по лесам бегать. Сразу к пойду. А вот там уж потягаемся». «Всех резать станешь?» — помолчав тихо спросила Радмила. «Не хотелось бы», — вздохнув, честно признался парень. «Дети-то с бабами не виноваты, что мужики у них дурь задумали. Ежели только сама какая за пистоль схватится, тогда уж без жалости, а ежели вести себя смирно стану, то и не трону». «Эх, грехи наши тяжкие», — вздохнула, перекрестившись старуха. «Ты, главное, кровью упиваться не начни». «Помни, что не с бабами да детьми малыми воюешь. Ступай в дом, до да разденься. Рану твою гляну, пока светло», — скомандовала она, меняя тему. Проверив его бок и сменив повязку, Радмила отправила парня отдыхать, а сама занялась своими делами. Елисей, усевшись на лежанку, устало перевел дух и принялся обдумывать сложившуюся ситуацию, но углубиться в этот процесс не успел. Бабка окликнула его и попросила подойти. Как оказалось, с базара вернулась Марья и, побывав в сарае, прибежала к бабке задавать вопросы. Та, недолго думая, вызвала виновника этого переполоха. Объяснив девушке, что это за сооружение и как им пользоваться, Елисей порадовал Марью известием, что ее пеструху никто трогать не собирается и что накосил сено и на долю старой коровы. Слушая его, девушка быстро собрала на стол. Поужинав, Елисей поблагодарил хозяйку и отправился к себе отдыхать. Уж больно день оказался богат на события. Закончив с работы, Елисей осторожно потянулся и, покосившись на свой раненый бок, тяжело вздохнул. Из-за этой раны ему даже на охоту было не сходить. Шов от нагрузки мог разойтись. Заштопала его бабка Радмила здорово. Стежки ровные, края раны обработаны и вроде заживает хорошо, а все равно неприятно. Расслабился, не учел человеческой мстительности. Да и физическая форма, как оказалось, оставляет желать лучшего. В общем, еще работать над собой и работать. С этой мыслью парень испустил очередной вздох и, заперев сарай, отправился домой. Была примерно середина дня, и народу на улицах хватало. Чинно здороваясь со всеми знакомыми, Елисей добрался до дому и, переодевшись в домашний, задумался, чем себя занять. Достав из шкафа несколько листов бумаги, карандаш и ровно обструганную рейку, на которую он собственноручно нанес разметку в метрической системе, и, присев к столу, задумался. Идей было много, но при имевшейся производственной базе затевать что-то сложное было глупо. Да и материалов подходящих тут было не найти. Да что говорить, если даже про лак для изоляции проволоки тут никто не слышал. Да, в газетах регулярно писали, что за границей, да и в столице, уже появились генераторы электричества, и кое-кто из особо рисковых богатеев занялся оборудованием собственных домов электрическим освещением. Но здесь об этом даже узнавали с большим опозданием. Ведь столичные газеты пребывали в Пятигорск с двухнедельной задержкой. Снова вздохнув, Елисей поднялся и принялся расхаживать по комнате. Все эти задержки и ограничения выводили его из себя. Немного подумав, парень хмыкнул и, присев к столу, принялся очертить режущий инструмент. Если уж создавать какую-то техническую базу, то делать это так, чтобы было удобно прежде всего самому. Нарисовав метчики, лерки и плашки в нужном формате и указав размеры, парень задумался, кому направить этот заказ. Изи справится без проблем, но весь режущий инструмент должен быть особым образом обработан. А значит, это задача для Митрича. Покрутив в пальцах свинцовый карандаш, Елисей почесал в затылке, тихо проворчав. «Придется обоих озадачить. А вообще нужно в город ехать. Блин, надо выяснить, когда караван из крепости пойдет. А то с этими мстителями недолго и на проблемы нарваться. На бога надейся, а верблюда привязывай. Нет, пора начинать полуавтомат делать. Твою ж мать, тут же пружинных стали не найти». Выругался он, вспомнив о главной проблеме. Осторожный стук в дверь заставил его отвлечься от размышлений. «Входи, кто там?» — отозвался парень, поворачиваясь к двери. «Елисей, там с тобой к твою поговорить хотят», — просунув голову в дверь, сообщила Мария. «Кто?» — не понял Елисей. «Так соседи», — хмыкнул девушка и бесшумно исчезла. «Ну, хотят, значит, поговорим», — буркнул парень, вылезая из-за стола. Надев уличные поршни, он вышел на крыльцо и с удивлением увидел целую делегацию. Во дворе стояло человек двадцать народу. «День добрый, соседи!» «Случилось чего?» — осторожно поздоровался парень. «Дело к тебе есть, Елисей!» — выступил вперед самый старший из пришедших. «Просить тебя хотим, дозволить маслобойкой твоей пользоваться. Не бесплатно, само собой. Уж больно удобная штука у тебя получилась. Бабы нам уж все головы проклевали с этим делом!» «И как оно будет?» — озадаченно поинтересовался парень, не ожидавший такой реакции на такой простой механизм. «Так просто все!» Кому надо, приходит и масло себе сбивает. Развел руками пожилой казак. Ты только Радмиле скажи, что добро, мол, дало, а мы уж сами решим, кому когда приходить. Ну и цену назови. Да с ценой все просто, отмахнулся парень. Я в сарае жестянку поставлю и будете туда за каждый раз полушку кидать. А вот с сараем не знаю, что и сказать. Сарай-то не мой. Тут с бабкой Радмилой говорить надо. А чего со мной говорить? Отозвалась бабка, выходя из-за угла. По мне-то главное, чтобы чисто после каждого было. А сарай мне не жалко. — Ну, вот вроде и все, — развел Елисей руками. — Или не так что? — Да так все вроде, только цена, — сделал паузу казак. — А что цена? — не понял Елисей. — В той махине два подшипника, и каждый по пяти рублей на ассигнации стоят. А ну как развалится? — Так я зато и говорю, что мало спросил, — оживился казак. Э — -э, на пару секунд завис Елисей. — Так вроде с соседей шкуру драть не по-человечески будет. А так, глядишь, и набежит потихоньку, и вам не в убыток. Выкрутился он, сообразив, что поторопился начать торг. «Спаси, Христос!» — поклонился казак и, развернувшись, громко спросил у остальных. «Все все слыхали. Ну тогда и пошли с Богом». Народ потянулся на улицу, и Елисей уже собрался вернуться в дом, когда приметил стоящую у забора женщину средних лет во вдовьем платке. Раньше на парню на глаза не попадалось, поэтому Елисей обернулся к стоявшей у крыльца бабки, пытаясь понять, с кем именно женщина хочет пообщаться. «Лизавета, ты что там замерла, как неживая?» — окликнула бабка женщину. «Стряслось чего?» «Спросить хотела, теперь не знаю», — негромко отозвалась та. «Хотела, так спрашивай. Ты не молчи, Лизавета. Жизнь, она по-всякому поворачивается», — подбодрила ее Радмила. «Да не знаю, как и сказать. Еще сильнее смутилась женщина». «Что, денег нет?» — сообразил, в чем проблема парень. «Угу», — вздохнув, кивнула Лизавета. «Иной раз и добудешь деньгу какую, то все на детей уходит. Прости, казак, пойду я». Чуть вздрогнув, поклонилась она и попыталась проскочить в калитку. «Погоди», — остановил ее парень. «Приходи, когда время придет. Не надо денег. Так, приходи». «Спаси, Христос, казак», — поклонилась женщина и выскочила со двора. «Правильно», — вздохнув, одобрительно кивнула Радмила. «Шестеро деток у нее. Второй год, как вдовая. Одна их тянет. Добре решил». Ты присмотри бабушка, чтобы кто из соседей ее не обидел, когда придет, — подумав, попросил Елисей. А я подумаю, как ей помочь можно. Да чем ты ей поможешь, — удивилась бабка. Ты же не святой, мужа ей не вернешь. Мужа не верну, а вот механизм какой придумать, чтобы ей жить чуть легче стало, это можно. И что же это за механизм такой, — заинтересовалась бабка. А еще одну слабойку соберу и на подворе у нее поставлю. Пусть тоже с соседей копеечку получит, — нашелся парень. «Неуж ты сделаешь? — охнула Радмила. — А чего там сложного, — удивился Елисей. — Так сам же сказал, что в ней эти, как их, пошидники. Тьфу, ты пропасть язык сломаешь. — Есть у меня запасные, — тихо рассмеялся Елисей. — А в город поеду еще привезу. — Все одно дорого, — подумав, упрямо заявила бабка. — Пошидники эти, бочонок сам, да еще и рама, что из железа. — Да ладно, — отмахнулся Елисей. — невеликие деньги, зато ей легче будет детей поднимать. — Глянулась, что ли, баба? — ехидно поддела его бабка. — Бабушка, ну, хоть ты не издевайся, — грустно усмехнулся Елисей. — Молод я для нее. Мне и так все в глаза вечно тычут, что мальчишкой, что не могу свои махины сам придумать. — Не обижайся, — понимающе усмехнулась бабка. — Это я так, со скуки. А ежели ты и вправду ей слабойку сделаешь, я тебе первой в пояс поклонюсь. Лизавета баба справная, роду доброго. Да вот не свезло ей. — Жизнь наша такая, — понимающе кивнул Елисей. О, да работа нашлась», — подумал он, заметно повеселев. В следующие два дня он собирал все необходимое для новой маслобойки и на третий занялся сборкой. Действуя по уже проверенной схеме, он быстро собрал станину и начал монтировать сам механизм. Благодаря подшипникам колесо вращалось легко и ровно, а бочонок качался с постоянной амплитудой. Убедившись, что все работает, парень сбегал домой за повозкой и, загрузив механизм, отправился вручать его вдове.